Тело капитана Отто начало скрести по земле, пытаясь подползти к ним, но даже после смерти хватка тролля оставалась железной. Неровный стон сорвался с мёртвых губ капитана, пытавшегося добраться до людей. Блять ругнулся капитан Бук. – Думал, что все мертвецы остались в пяти королевствах. Из темноты вылетел очередной валун, и солдаты бросились прочь с его пути. Почти ничего не было видно, кроме черноты на фоне света факелов, но все слышали, как тролли работают у стен. Все слышали стоны и скрежет мертвецов, начинавших подниматься. «Держаться вместе», — сказал генерал, — «маленькими группами. Мы знаем, как справиться с троллями и как справиться с мертвецами. Всю жизнь мы занимались тем и другим. Больше не будем прятаться в темноте. Мы из пяти королевств». «Мы рождены дать отпор мертвецам!» Раздались одобрительные крики, и солдаты вокруг явно воспряли духом. Аура менялась с желто-оранжевой на светло-красную. Удивительно было видеть объединенную ауру, но такое всегда случалось. Когда сплачивались группы людей, и хауры выравнивались, словно они начинали одинаково чувствовать. Хотя всегда находился кто-то, кто выделялся. Те, чьи ауры не смешивались с другими, а иногда и те, кто влиял на других». Генерал Верид был таким, лидером для людей, уважаемым и любимым. Его аура окутывала солдат вокруг него, и этот цвет начинал распространяться. Даже Перн понял, что его гнев закипает, а вместе с ним и отвага. Они начали двигаться вперёд, в неровном построении, делая вместе шаг за шагом. Из темноты вылетел очередной камень, и один человек закричал от боли, но они не остановились. Когда они подошли к мертвому троллю, все еще державшему Отто смертной хваткой, с мертвым капитаном было покончено одним ударом булавы по затылку. Никто не остановился, не сказал грустных слов по человеку, который был их товарищем. Его умело отправили обратно в могилу, и солдаты пошли дальше, и Перн маршировал вместе с ними. «Надо убить Друра», — гортанно проворчал генерал. Он искоса взгляд на Перна. Если это существо-некромант, то нужно остановить его, пока он не завершит свои руны крови. «Хонин, ты со мной?» Перн кивнул. Несложно было догадаться, что Друр в ответе за смерть его клана. В ответе за то, что мужчины, женщины и дети не получат шанс на следующую жизнь. Теперь все вставало на свои места. 10 хааринов – это сила, с которой нельзя не считаться. Но они понятия не имели, как сражаться против тролля или друрского колдуна. Одна руна крови, выложенная в земле телами членов его семьи. Если генерал прав, то всего двух таких же рун будет достаточно, чтобы каждый мужчина, женщина и ребенок, умерший во время атаки на тигель, снова поднялся под властью некроманта. Город королей станет крепостью проклятых. Первый мертвец неуклюже вышел из темноты. Старый солдат, весь серый, как его седые волосы. И он был не один. Четыре мертвеца ковыляли вперед. Те, кого убили тролли, и не настолько искалечили, чтобы тела не смогли подняться. Уроженцы Пяти Королевств не медлили и без сожаления разили своих павших товарищей. Некоторые из них сражались с мертвецами дольше, чем Перн жил на свете, и это было заметно. Они бросились вперед, защищая друг друга от когтистых рук, били по черепам и рубили головы с плеч. Как только последний мертвец снова упал, опять напали тролли. Первый монстр, добравшийся до их рядов, был самым крупным из всех, кого Перн только видел. Он бросился к ним, молотя руками, и солдаты разбежались. Когтистая лапа попала по одной женщине, и та с криком отлетела. Её руку почти оторвало от плеча. Кто-то побежал оттащить её, а остальные принялись колоть тролля копьями, бить в бледную плоть и отскакивать, прежде чем существо отреагирует. Другой тролль, а потом и еще один, добрались до них, и вскоре уже все три монстры отбивались среди них от копий и хватали солдат, даже если металл вонзался в них. Перн уже собирался вступить в бой с гигантским троллем, когда на его плечо опустилась рука. Это был генерал Верит с мрачным и каменным лицом. «Хонин, ты со мной. Нам надо выследить Друра». С этими словами генерал развернулся и пошел в темноту. Его факел, словно жалкий маяк, светил на фоне чернильной темноты. Перон не стал мешкать и двинулся следом. Его переполнял жаркий гнев. Он хотел отомстить чудовищу, уничтожившему его клан. Они нашли Друра чуть дальше в пещере. Он и не старался прятаться. Его лицо было бледным в мерцающем свете факелов, а глаза темными, и в рычащем рту виднелось слишком много зубов. Он был одет в серую рясу и держал лишь шишковатый деревянный посох. Казалось, он не ровня двум мужчинам, высоким, крепким, в расцвете сил, и все же они приближались к нему осторожно. Каждый держал в одной руке факел, а оружие в другой. «Заходи ему сбоку, Хонин, и не вздумай его недооценивать. Друр, да еще и некромант, мерзость даже для его народа». Друр следил за ними, переводя черные глаза с одного на другого. «Поэтому ты здесь, монстр?» – спросил генерал. «Гони мы собственным народом за свою извращенную магию. Как они, должно быть, избегают тебя за то, что ты практикуешь некромантию? Магию, которая почти уничтожила твой вид. Жаль, что не уничтожила». Он насмехался над Друром, отводя внимание от Перна. Как только они взяли Друра в клещи, тот дернул рукой в сторону генерала, и факел погас. Генерал Верит ударил, тяжело взмахнул своей ребристой булавой, но Друр оказался быстрее, ткнув своим посохом по руке генерала. С криком генерал Верит опустил булаву, чуть не выронив её из руки. Перн бросился вперёд, используя свой навык, чтобы предсказать движение Друра, и ударил в его сторону, но древнее существо двигалось слишком быстро. Нечеловечески проворно. Друр повернулся и отмахнулся от удара Перна, а потом ответил сам. Перн почувствовал, что его правая рука онемела, как только посох ткнул его бицепс. Защита провалилась, и прежде чем он смог восстановиться, толстый конец посоха хлестнул по лицу, и Перн отлетел прочь, сплёвывая кровь. Снова напал генерал Верит. Зарычав, он поднял свою булаву и сильно опустил её на Друра. Старый некромант отошёл с пути оружия, а потом бросился вперёд и прижал ладонь к груди генерала. Тот отлетел, схватившись за живот, и его стошнило. На землю вместе с работой генерала упал небольшой клубок угрей. Хотя рука по-прежнему не двигалась, Перн снова напал и обрушил на противника три проворных удара. Друр отбил все шишковатым деревянным посохом и прошептал слово, на языке которого Перн не узнал. Потом хлопнул посохом по земле и Перна сбила с ног. Он рухнул на землю, уронив факел и едва успев выставить перед собой руки. Пока он пытался подняться на колени, Друр подскочил и кольнул его запястье острым концом посоха. Заполыхала боль, и перн схватился за руку. Глубоко внутри кисти начался непереносимый зуд, и в мерцающем свете факела казалось будто под кожей что-то двигается. Друр улыбнулся ему ртом, полным зубов. Генерал, скапающий изо рта желчью качнулся вперёд и схватил обеими руками посох Друра, пытаясь воспользоваться преимуществом своего роста и вырвать палку у твари, но тот держал крепко, легко противостоя силе гиганта. Перн отпустил правое запястье, поднял меч левой рукой и сделал выпад вперёд, вложив весь свой вес в неуклюжий удар. Клинок попал в цель, глубоко вонзился в грудь Друра и вышел из спины. Зуд начал смещаться, подниматься от запястья в сторону плеча. Сил только и хватало на то, чтобы не начать рвать свою плоть. Друру уставился на него. В его груди торчала сталь, и кровавая слюна капала с губ. Шишковатая рука сомкнулась на клинке меча Перна. «Еще не конец», – прошептало существо. «Земля закровоточит, мертвые вас». Перн повернул меч и упал, вырывая клинок из друра, и морщинистый монстр рухнул. «Сожми свою руку!» – приказал генерал, подбежав к Перну с факелом в одной руке и кинжалом в другой. «Вот здесь, над движением!» Перн сделал, как было сказано, схватил правую руку и крепко сжал. Под кожей определенно что-то двигалось, что-то извивалось через его плоть. Он чувствовал зуд, прорывавшийся сквозь мышцы, и чувствовал, как кровь леденеет от страха, который почти приглушал боль. Генерал Верит пару секунд смотрел на руку Перна, а потом бросил факел и ударил, вонзив маленький кинжал в плоть. Перн сдержал позыв закричать. Он в своей жизни получал раны и серьезнее, но это от чего-то болело сильнее. Он морщился, но глаза не закрывал, глядя, как генерал врезается ему в руку и вытаскивает что-то чёрное длиной с палец. Тварь недолго извивалась в генеральской хватке, а потом он сжал, а она лопнула. Чёрная грязь потекла по его руке, как смола. «Что это было?» – спросил Перн, не в силах скрыть панику в голосе. «Тихо!» – прошипел генерал. Он поднял факел и поднёс к лицу Перна, так близко, что пламя лизнуло кожу. Генерал уставил соперну в глаза, держа кинжал в дюйме от его горла. Долгое время генерал так и стоял. Перн слышал, как солдаты сражались с троллями. Слышал, как мужчины и женщины умирали. Слышал, как тролли валятся на зиме. Пожалуй, надо было вступить в бой, помочь валить монстров. Но генерал стоял, глядя на него. «Трупный червь!» Сказал, наконец, генерал, бросив факел на зиме, расслабившись. Так делают существ. Существ? Умных мертвецов. Мертвецов, которые сохраняют сознание, но теряют жизнь и волю. Если бы эта тварь добралась до твоей головы, надо было убедиться. Если бы твои глаза начали меняться, мне пришлось бы тебя убить. Перн кивнул, все еще крепко сжимая руку. Из раны капала красная кровь, выглядевшая на свету почти черной. И это повреждение было не единственным. Рана от копья по-прежнему болела, и он надеялся, что та хотя бы перестала кровоточить. Сейчас, подумав об этом, Перн почувствовал головокружение. Эхом разнесся громкий мясистый удар, за которым последовал рев, оборвавшийся с тошнотворным хрустом. «Это был последний», — сказал генерал, вставая на ноги и поднимая булаву. Протянул большую руку Перну и помог подняться и ему. Но нам по-прежнему нужно пройти дальше в пещеру. Надо убедиться, что некромант не завершил очередную руну крови.